Что касается коменданта, то он не проявил ни малейшего беспокойства в связи с сумасшествием узника. Сторож и часовые доложили ему об этом. Но что из этого? Разве сумасшедшие не были обычным явлением в крепости? И разве стены не способны удержать сумасшедших? Господин Дебизмо...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 Все осложнения с Сильдоном и Марчуали, осложнения с освобождением и заключением вновь, осложнения, связанные со сходством, все это нашло бы в подобной развязке чрезвычайно простое и удобное для всех разрешение. Больше того, Безмо показалось к тому же, что это не было бы неприятно и господину Дорбле. И по правде сказать, говорил Безмо майору, своему помощнику,